Пэт стоял у стены дома, не мешая идущим по тротуару людям, жадно ела палочками купленную у уличного торговца китайскую лапшу и машинально прислушивалась к доносящимся фразам. В балалайке девушке стояла самая лучшая программа переводчик, а потому Пэт понимала каждое долетевшее до нее слово, пусть и с двухсекундной задержкой. «У него только после травки встает», – яркая белокорая девушка жалуется подруге. Я говорю, Сэм, или завязывай с наркотой, или ну тебя к черту. Что я себе, мужика не найду. Сто динаров? Мустафа, ты обалдел! Лохматый парень связался с кем-то через балалайку, но не шепчет, как принято, а буквально орет. Видимо, расстроен. Пятый уровень фиг пройдешь. Думаю, эти гады его специально усложнили, чтобы никто не добрался до приза. Двое подростков в ярких майках.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 Второй раз она ему попалась в переулке, в который он вышел из задней двери кафешки. Однако интуиция, годами отточенная чутье на опасность, отказывалась реагировать на факты. Чезаро не чувствовал угрозы. Не чувствовал, хоть ты тресни. Случайная встреча случайности не бывает. Разум твердил опасность, а интуиция опытного диди молчала. Настроение оставалось беззаботным, легким.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 Оставалось лишь войти в вестибюль. Чезаро толкнул крутящуюся дверь. Подойти к стойке. «Николас, привет!» «Уезжаешь!» Жизнь в цвалих сфиртель научила партье улавливать ситуацию на лету. «Не очень быстро!» Николас выставил на стойку сумку. Тогда вложил в его руку несколько свернутых в трубочку купюр. «Окажешь мне услугу?» «Смотря какую!»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 Thank <music> you.